Сцена вторая. Гельцинес слышала песнь мертвых. Такое случалось с ней только в открытом море. Тогда-то и просыпались погребенные на дне души. Она глядела на темные воды и прислушивалась, определяя, кому принадлежат голоса. Моряки, иммигранты, жертвы-убийцы, мужчины и женщины, дети и старики, каждый рассказывал свою историю — которую Гельтине должна была уважить, запомнить и унести с собой в будущее. То был ее долг и почетное право. Только после восхода солнца песни стихали, и Гильтине могла позволить себе немного отдохнуть. В эти короткие часы она включала автопилот и растягивалась на дно из коек. Гельтине покинула порт Чевитовекки в своей 12-метровой яхте «Гранд Старди», с запасом хода более полутора тысяч морских миль и тремя двойными каютами. Ночью, когда погиб муста, и с тех пор держалась в шести милях от берега, неуклонно приближаясь к цели. К счастью, море было неизменно спокойным, а ветер — умеренным. До пункта назначения оставалось три мили, и в поле ее зрения все чаще попадали отплывающие и прибывающие в порт суда, крупные тихоходные паромы, поднимающие на море крупную рябь, и барки рыбаков. Не хватало только яхт, которые в это время года уходили к берегам потеплее. В воздухе уже веяло резкими запахами водорослей и соли, кухонной готовки и копошащейся в домах жизни. Гельтине вырубила двигатели, встала на якорь и спустилась на нижнюю палубу, где находилась каюта, служившая ей гардеробом. На голом матрасе широкой двуспальной кровати Лежал кожаный чемодан Луи Вютон, из той же коллекции, что и другие, сложенные в углу багажные сумки. На комоде стоял полуметровый металлический кофр с ручкой, похожий на кейсы профессиональных визажистов. Гильтине открыла крышку. Помимо склянок с разноцветными кремами, кисточек и спонжей, внутри хранились стерильные бинты, скальпели, флаконы с антисептиком и шприцы. Сбросив с себя одежду, она взяла скальпель и принялась срезать покрывающие ее руки и ноги бинты. Боль обжигала кожу при первом же контакте с воздухом, а когда конечности окончательно обнажались, становилась только сильнее. Но боль не имела никакого значения. Не реже раза в день бинты требовалось снимать, чтобы помыться и нанести мазь. В эти моменты Гельтине старалась Не смотреть на свое тело, но сейчас была вынуждена это сделать. Как она и предполагала, инфекция усугубилась. В язвах просвечивала белезна костей, запах гнили стал еще ощутимее. Гельтине протерла тело антисептиком, поменяла бинты и достала из чемодана на кровати несколько банок с густой склизкой субстанцией всевозможных телесных оттенков от бледного до загорелого. Выбрав один из самых темных тонов, она зачерпнула из баночки щедрую порцию крема и смешалась с фиксирующим средством, после чего нанесла получившийся состав на каждый незакрытый бинтами сантиметр своего тела. Язвы исчезли под слоем подобия загорелой кожи, и боль отступила, хотя и не до конца. Тупая боль была постоянной спутницей гильтине. Когда грим подсох, она надела спортивное белье, Платье от Гуччи лимонного цвета с цветочным узором на подоле и плотные чулки. Осталось самое сложное. Присев на край кровати, Гельтине отцепила от затылка маску. Свет упал на щеки, и она крепко стиснула зубы. Даже не видя дырей, она слышала, как они вздуваются и лопаются с негромким, но различимым потрескиванием кипящего масла. Она равномерно распределила по лицу и шее плотный белый консилер, потушивший пение, а сверху наложила бронзирующее тональное средство. Затем она нанесла макияж и достала из другого кофра, двое превосходящего размером предыдущий, стриженный под боб светлый парик и зеленые контактные линзы. Только теперь она взглянула в зеркало, пристально изучая незнакомку, в которую превратилась — Близняшку женщины, улыбающейся с французского паспорта на имя Сандрин Пупан и работающей хирургом в швейцарской гуманитарной организации ОНГ. Организация существовала только на бумаге, но обладала штаб-квартирой, и банковским счетом, через который Гельтине проводила часть своих средств. Помимо прочего, ОНГ принадлежала и яхта, на борту которой она сейчас находилась. Ее передал ей в ДАР – некий греческий судовладелец, для осуществления гуманитарных миссий. В прошлом году греческий судовладелец утонул, что можно было объяснить лишь печальным совпадением. Проверив напоследок макияж, Гельцинея вернулась за штурвал, подвела яхту к портовому причалу и по рации доложила о своем местоположении. Никто из тех, кто ей встретился, включая портового чиновника, поднявшегося на борт, чтобы проверить документы и обыскать судно на предмет контрабанды, не заподозрил, что под широкополой шляпой и темными очками может скрываться кто-то, кроме женщины, которая прибыла с представительским визитом от имени ОНГ в один из самых пленительных городов мира — Венецию.